Глава тридцать пятая По-прежнему, стоя на коленях, я посмотрела на Хоука. Я слышала его слова и видела, что происходит, но до разума ничего из этого словно не доходило. Или же до разума дошло, но сердце... Сердце отвергало. «Она нам нужна. Живой». «Нам». «Ты зануда», — пробормотал Джерико. «Я тебе уже говорил. Раз десять». — ответил Хоук, и меня передёрнуло. Я отшатнулась. Он стиснул зубы и отвернулся, оглядывая конюшню. «Здесь надо прибрать». Вольвен рядом с ним встряхнулся, как пес, попавший под дождь. Затем он поднялся на задние лапы и начал меняться. Мех исчез, появилась кожа, которая стала утолщаться. Ноги выпрямились, пальцы вернулись к нормальному размеру. Челюсть встала на место. Рубашку Кейран где-то потерял и стоял в разорванных штанах. От раны на животе, нанесенной Филипсом, осталась лишь розовая отметина. Я села. Киран с хрустом повертел шеей. «Прибрать нужно не только здесь». На челюсти Хоука дернулась мышца. Он повернулся ко мне. «Нам нужно поговорить». «Поговорить?» У меня вырвался смешок, прозвучавший совершенно не в попад уверен у тебя куча вопросов сказал он и я уловила в его тоне оттенок знакомого подразнивания от чего меня опять передернуло где где еще два гвардейца мертвы ответил он без промедления и прислонил лук к плечу это была прискорбная необходимость я мастер в своем ремесле в каком же убивать Я ни капли не сомневалась в том, что именно этим он и занялся, когда покинул ночью мою комнату. В ушах зашумело, и я вдруг поняла, что за его спиной во дворе собрались люди. Они стояли неподвижно в лучах утреннего солнца. Хоук шагнул ко мне. «Давай». «Нет». Я вскочила на ноги. Как ни странно, они не дрожали. «Что здесь происходит?» Он остановился. «Ты сама знаешь, что здесь происходит?» Его голос чуть-чуть смягчился. Следующий вдох обжег мое горло и легкие, потому что я поняла, что и правда знаю. «О, боги, я знаю, что здесь происходит!» Шум усилился, и я увидела во дворе Элайджу. Он стоял, скрестив руки на широченной груди. Увидела Магду, которая, положив ладонь на живот, заглядывала в конюшню, а ее лицо выражало сочувствие и жалость. Ты заслуживаешь гораздо большего, чем тебя ждет. Он сказал это прошлой ночью. И я, глупая, наивная, думала, что он имеет в виду мое вознесение. Нет, он имел в виду это. Магда развернулась и, протиснувшись мимо Элайджи, пошла обратно в крепость. филиппс был прав. Мой голос дрожал. Я облекала в слова то, что уже знала. «Прав?» спросил Хоук, передавая странный лук одному из мужчин позади него. «Полагаю, Филлипс начал догадываться», — ответил Кейран, глядя на свой живот. Розовая отметина уже исчезла. «Они выходили из комнаты, когда я поднялся, чтобы ее проверить, хотя она, похоже, не поверила тому, что он рассказал». «Не поверила. Я вообще не поверила Филлипсу, потому что верила Хоуку. Я доверяла ему, доверила свою жизнь и...» Мою грудь пронзила внезапная боль, словно в меня воткнули кинжал. Я даже посмотрела вниз, ведь боль показалась такой реальной, но не было ни клинка, ни кровавой раны, которые бы соответствовали моему страданию. Я подняла голову. Хоук играл желваками. «Что ж, больше он не будет ни в чем разбираться», Джерика схватил и выдернул болт. Филипп завалился на землю. Он ткнул тело гвардейца сапогом. «Это уж точно!» Я опять повернулась к Хоуку, чувствуя, что земля разверзается у меня под ногами. «Ты последователь!» «Последователь?» Элайджа расхохотался, и я вздрогнула. киран улыбнулся. «Я же говорил, что ты сообразительная!» Сказал Джерика. Я не обратила на них внимания. «Ты действуешь против вознесшихся!» Хоук кивнул. В моем сердце возникла еще одна трещина. «Ты... ты знал, что это... это существо убило Рилана». «Существо?» — возмутился Джеррика. «Я оскорблен». Хоук ничего не ответил. «Это твои проблемы. Я по-прежнему смотрела на Хоука. Я думала, Вальвены вымерли». Хоук небрежно пожал плечами. «Многое из того, что ты считаешь правдой, таковой не является». Однако, хотя Вальвена не вымерли, их осталось немного. «Ты знал, что он убил Рилана?» — выкрикнула я. «Я думал, что смогу ускорить события и схватить тебя, но мы знаем, как все обернулось», — заметил Джерика. Я резко повернулась к нему. «Да, я хорошо помню, как все обернулось для тебя». Он с ворчанием вздернул верхнюю губу, от чего по мне пробежали мурашки. Я знал, что он собирался пробить брешь ответил Хоук, и я опять переключила внимание на него. «Для тебя, чтобы ты стал моим телохранителем? Мне нужно было подобраться к тебе поближе». Я прерывисто вздохнула. Казалось, мое сердце сейчас разорвется. «Что ж, ты в этом преуспел?» На его лице опять дернулась мышца. «То, о чем ты думаешь, ты очень далека от правды». «Ты понятия не имеешь, о чем я думаю», бросила я. Мои пальцы до боли сжали кинжал. «И чем все это было? Уловкой? Тебя послали, чтобы подобраться ко мне?» Кейран скинул брови. «Посла...» Хоук взглядом заставил его замолчать, и Кейран закатил глаза. Я знала, что он собирался сказать. «Тебя послал Темный». «Я приехал в Масадонию с единственной целью», — ответил Хоук. «И эта цель — ты». Я вздрогнула. «Как? Почему?» «Ты удивишься тому, сколько людей из твоего окружения поддерживают Атлантию, хотят увидеть возрождение этого королевства. Как много людей мастили мне дорогу!» «Капитан Янсен», — предположила я. «Она сообразительно, сказал Хоук. «Я же вам говорил». Глаза защипало, а жжение в горле и груди усилилось. «Ты вообще служил в столице?» Меня вдруг осенило, и я метнула взгляд на Кирана. «Той ночью в...» Я не могла заставить себя произнести «в красной жемчужине». «Ты с самого начала знал, кто я». «Я наблюдал за тобой так же долго, как и ты за мной», — тихо сказал он, — «даже дольше». Этот удар меня чуть не убил. Казалось, мое сердце раскололось. Я начала отворачиваться, но увидела Джерика, который отошел подальше уступая Хоуку больше места рядом со мной. Все встало на свои места, и я задрожала, чуть не выронив кинжал. «Ты... ты все это планировал?» «И очень долго». Ханес, Мой голос сделался невнятным и хриплым. Он умер не от сердечного приступа. «Полагаю, его подвело сердце», — ответил Хоук. Наверняка на его сердце как-то повлиял яд в Эли, который он выпил в красной жемчужине. Шум в ушах становился непереносимым. Ему помогала выпить какая-то конкретная женщина, та же, которая отправила меня наверх? Хоук промолчал, зато ответил Делана. «Кажется, я тут упустил что-то важное. Я тебя потом просвещу», — пообещал Кейран. «Меня трясло». Стены конюшни точно смыкались капканом вокруг меня. Я была такой невероятно наивной. «Виктор!» — Хоук покачал головой. «Не лги мне!» — закричала я. «Ты знал, что в ночь ритуала будет нападение! Вот почему ты исчез! Вот почему тебя не было, когда Виктора убили!» Впадины на его щеках обозначились рещи: «Что я знаю, так это то, что ты расстроена!» «Я тебя не виню, но я видел, что случается, когда ты в самом деле рассержена». Он шагнул ко мне, поднимая руки. «Мне многое нужно рассказать». Боль вырвалась из меня, как и в ночь ритуала, когда я накинулась на лорда Мезина. Я утратила контроль над собой, инстинктивно завела назад руку и метнула кинжал. На этот раз я целилась ему в грудь. Выругавшись, Хоук шагнул в сторону и схватил кинжал в воздухе. Кто-то у него за спиной присвистнул, а Хоук резко повернулся ко мне с почти комичным недоверием на лице. Но подсознательно я знала, что он поймает кинжал. Мне был нужен отвлекающий маневр, чтобы нагнуться и подобрать меч Филипса. Я развернулась, целясь в негодяя, убившего Рилана. Джерика отскочил назад, но недостаточно быстро. Я опять порезала его, на этот раз в живот». «Сука!» — завопил Джерика, хватая здоровой рукой зияющую рану. Я крутанулась, и тут в меня кто-то врезался с одного боку, а потом с другого. Мне заломили руку. Что-то горячее полоснуло меня по животу, и я подалась назад, используя вес нападавшего против него же. Он упал, все еще обвивая меня руками. Я дернула назад головой, ударив его по лицу. Раздался вопль и хватка ослабла настолько, что мне удалось вырваться. Я схватила с соломы меч и сделала выпад вслепую. Мельком увидела потрясение в каре глазах парня, не намного старше меня. Я выдернула меч, развернулась и очутилась лицом к лицу с Хоуком. Я замешкалась. Я колебалась, как законченная идиотка, хотя и знала, что он работает на темного. Он — последователь. Из-за него погибло так много невинных людей, Ханес, Рилан, Лорен, Дафина, Малеса. Боги, неужели ее убил он? Виктор. А вот это очень нехорошо. Упрекнул он, забирая у меня меч так, словно я его и не держала. Ты невероятно неистовая. Он опустил голову и прошептал. И меня это по-прежнему возбуждает. Я завопила от ярости и саданула локтем вверх, откидывая назад его голову. «Проклятье!» — проговорил он, кашляя, нет, смеясь. Он смеялся. Это не меняет того, что я сказал. Я развернулась и бросилась к двери, но резко затормозила, когда передо мной молниеносно возник Элайджа. Он покачал головой, цокая языком. Повернувшись, я увидела Кейрана, который стоял со скучающим видом. Я завертелась и заметила пространство между столбами. Я бросилась... Меня обхватили за талию чьи-то руки, и я узнала аромат. Хвоя, тёмные специи. Хоук. Жесткий земляной пол стремительно приближался к моему лицу. Это будет больно. Очень. Но удара не последовало. Проворный как кот, Хоук развернулся так, что смягчил удар. Но падение все равно меня ошеломило. Мгновение я не могла двигаться. «Не стоит благодарности», — проворчал Хоук. Я с визгом врезала каблуком сапога ему в подбородок. Он ахнул от боли, а я свирепо улыбнулась и стала кататься и извиваться, пока мой живот не запротестовал, но мне удалось повернуться в ослабевшей хватке Хоука. Я залезла на него. Хоук ухмыльнулся, и ямочка появилась на его правой щеке. «Мне нравится такой поворот». Я врезала кулаком ему в лицо прямо в эту проклятую ямочку. Костяшки пальцев обожгло болью, но я вновь отвела руку назад. Хоук поймал мое запястье и сдернул меня вниз, так что мы оказались на одном уровне. Ты дерешься, так словно сердишься на меня. Я подвинулась и ударила коленом между его ног, целясь в очень чувствительное место. Он предугадал мое движение, и колено попало в бедро. А вот это могло нанести вред, сказал он. Вот и хорошо, прорычала я. Ну-ну. Ты бы потом расстроилась, если бы я не смог им пользоваться. Я не могла поверить, что он в самом деле это сказал. Но он сказал, я бы предпочла отрезать его. «Лгунья», — прошептал он. Из меня вырвался такой звук, что я бы испугалась, если бы услышала его от кого-то другого. Я вскочила, вырываясь из его хватки, и собралась обрушить ногу ему на горло, но Хоук перехватил ее и дернул. Я упала на бок, вспыхнула боль, но я не обратила на нее внимания и врезала кулаком в бок Хоука. Проклятье! изрек Кейран. Не пора ли вмешаться? озабоченно спросил Делана. Нет, со смешком возразил Элайджа. Давненько я не видел ничего настолько забавного. Кто бы мог подумать, что дева может кого-то повалить? Вот почему ты не смешиваешь дела с удовольствием, заметил Кейран. В самом деле присвистнул Элайджа. «Я ставлю на нее!» «Предатели!» задыхаясь, проговорил Хоук, перекатываясь так, чтобы наконец оказаться сверху меня. Я потянулась к его лицу, но он поймал мои запястья. «Прекрати!» Я попыталась поднять бедра, но это не сработало, и тогда я рванулась верхней частью тела. Я вложила все свои силы, а он просто придавил мои запястья к соломе. «Слезь с меня!» «Прекрати!» — повторил он. «Поппи, перестань!» «Я тебя ненавижу!» — закричала я, услышав свое имя, и в ярости освободила одну руку. Я врезала кулаком ему в лицо. «Я тебя ненавижу!» Хоук поймал мою руку, опять придавил к земле и приоткрыла окровавленные губы. «Прекрати!» И я прекратила. Я совсем затихла, уставившись на него. Потрясение лишило меня способности говорить. Я увидела его, увидела, кто он на самом деле. Он не просто какой-то последователь, приспешник темного. «Вот почему ты никогда не улыбался по-настоящему», прошептала я. «Потому что, как бы он смог, ему приходилось прятать острые зубы, два зуба, клыки». Я вспомнила, как они ощущались на моих губах, моей шее. Вспомнила их странную остроту. Боги! Теперь я понимала, почему он двигался так быстро. Почему слух и зрение у него лучше, чем у кого бы то ни было. И почему он порой говорил так, словно прожил на десятки лет больше меня. Вот почему он так быстро прекращал целоваться, если я приближалась к его клыкам. Я была так слепа. Он несмертный. «Он не Вальвен. Хоук. Атлантианец». Я содрогнулась глубоко, внутри меня что-то съежилось. «Ты монстр!» Глаза Хоука заблестели насыщенным золотом, и они не были нормальными. Они никогда не были естественными. «Наконец ты увидела, кто я». «Я увидела. Он был существом из кошмарных снов в личине красавца из мечты. И я попалась». Еще как попалась. У меня не осталось сил бороться. Достаточно плохо, что он последователь. Но атлантианец... Его народ создал монстров, которые отобрали у меня мать и отца и чуть не убили меня. Хоук, похоже, что-то почувствовал, потому как быстро поднялся и поставил меня на ноги. «Делана», — позвал он, — «забери ее». Меня передали, как мешок с картошкой, и Делана прижал мои руки к бокам. «Где ее поместить?» — осведомился он. Грудь Хоука резко поднялась. «Где-нибудь, откуда она не сможет сбежать или навредить себе?» Он помолчал. «Или навредить еще кому-нибудь, что более вероятно?» «Мы будем держать ее в заточении?» — возмущенно спросил кто-то. «Мы сохраним ей жизнь, будем кормить и дадим убежище вот этой?» «Вот этой?» Как будто это я была монстром, который поддерживает темного и создает жаждущих. Что это за люди? Она дева! крикнул еще кто-то. Она должна умереть! Зазвучали одобрительные выкрики, а еще кто-то предложил. Отошлите ее обратно самозванным королеве с королем, но только голову. Пусть они знают, что их ждет. Из крови и пепла! прокричал мальчишка, протолкнувшийся в первые ряды. Тот самый, что вчера бегал от дома к дому. У меня подкашивались ноги. «Мы восстанем!» — отозвались несколько голосов. «Никто ее не тронет!» — Хоук смотрел толпу во дворе, заставив людей замолчать. «Никто!» — повторил он, повернувшись ко мне. «Никто, кроме меня!» Когда я увидела сырые темные камеры под крепостью и белую массу перекрученных костей, покрывающих потолок. Желание бороться вернулось. Я просто не могу позволить, чтобы меня посадили туда, где, похоже, никогда не оставляли людей, даже умерших. Делана не был готов к моему сопротивлению. Я вырвалась из его хватки и бросилась бежать по коридору, но обнаружила, что другого выхода здесь нет. Я попыталась дать отпор Делана, но он загнал меня в угол, А потом ему на помощь пришел еще один мужчина с почти такими же золотыми глазами, как у Хоука. Меня оттащили в камеру с тонким матрасом на полу и заковали, защелкнули на запястьях холодные железные наручники. Потом я осталась одна. Я повертелась, ища способ выбраться. Просветы между против решетки были слишком узкими, а когда я натянула цепи, крюк, к которым они были прикреплены, не сдвинулся с места. Во мне нарастала паника. Как такое случилось? Как от предвкушения будущего, которое будет полностью моим, в котором я буду управлять своими действиями и своей судьбой, я пришла вот к этому? Как я очутилась, нацепив темницы, окруженные людьми, которые хотят разорвать меня на части? Я знала ответ. «Из-за Хоука». Мою грудь пронзила мука, пересилившая боль в животе. Горло и глаза горели. Хоук. Он даже не смертный. Он — атлантианец. Его народ создает жаждущих, которые непрестанно наводняют этот край, как чума. Твари, которые убили моих родителей и чуть не убили меня. Он поддерживает темного, который убил последнюю деву и охотился за мной. Хоук и Вольвены были воплощением всего, против чего боролись боги и восставали люди. Это из-за них вознесшиеся получили благословение богов. Как я могла не видеть, кто он? Неужели я была настолько глупа? Или просто он слишком умен? Или и то, и другое? Потому что Хоук был хорошим. Он говорил и делал правильные вещи, а я так отчаянно стремилась установить с кем-нибудь настоящую связь пожить полной жизнью и почувствовать себя живой, так отчаянно, что не воспринимала ничего, что могло послужить предостережением. Он приехал в Масадонию с единственной целью — подобраться ко мне. Он добился этого и даже больше, завоевал мою дружбу, мое доверие, мою. Меня охватили мучительный гнев и сожаление. Хотелось закричать, но из-за сдавившей горло эмоций я не смогла издать ни звука. Почему ему пришлось делать то, что он делал? Все, что между нами было, оказалось ничем иным, как искусным притворством. Когда он называл меня смелой и сильной, когда сказал, что я прекрасна, вся его искренность зиждилась не на долге, а на приказах. А я поверила, я попалась на эти уловки. Было ли что-то в них правдой? Его боль была. Это я знала, но ее источник... Я больше не была уверена. Я поднесла к лицу дрожащие руки и убрала волосы, выбившиеся из косы. Зачем ему пришлось зайти так далеко? Зачем пришлось скружить мне голову и пробраться в сердце? Я не просто доверяла ему. Я отдала ему себя, всю себя. И это оказалось ложью. Он с самого начала знал, кто я с той первой ночи в красной жемчужине. И я по неведению открыла ему о себе так много. Я прошла в угол камеры, села на матрас и прислонилась к стене размеренно дыша. Живот пронзала резкая боль. Я посмотрела на правую руку. Костяшки пальцев были ободраны и опухли после ударов кулаками. Моя улыбка быстро угасла. Сомневаюсь, что на Хоуке остались какие-то следы ран. Он же атлантианец. У меня внутри все перевернулось. В глубине души я никак не могла в это поверить. Он казался таким... смертным. Но почему это должно меня удивлять? Атлантианцев можно принять за смертных, как и вольвенов. Я целовалась с атлантианцем. Я спала с атлантианцем. Я зажмурилась. Горлу подкатывала желчь. Я не могла об этом думать, потому что в голове тут же эхом раздавались крики. Мне нужно сосредоточиться. Что мне делать? Городок полон последователей и атлантианцев, которые хотят моей смерти, и я безмерно радовалась тому, что Тони осталась в Масадонии. Видимо, меня будут держать тут, пока Темный не приедет или не пришлет приказы. Темный убил последнюю деву, и вот я здесь в заперти жду своей участи. Нужно отсюда выбираться, но никакого выхода нет. Я подняла голову и вздрогнула. Перекрученные кости напомнили корни из кровавого леса. Они накладывались друг на друга и перехлёстывались. Грудные клетки и бедренные кости, позвоночники и черепа. Помещенным сюда узникам приходилось смотреть на потолок. Скорее всего, эти кости — напоминание о том, что случилось с их предшественниками. Кто мог сотворить такое? Кто в силах сохранить рассудок, глядя на это? Не знаю, сколько прошло времени, но вот дверь открылась, и послышались шаги. Наверное, минуло несколько часов, судя по тому, как пусто у меня в желудке. Я напряглась и сразу расслабилась, увидев, что это Делану. Он подошел к решетке, держа в руках небольшой мешочек. — Есть хочешь? — Да, я хотела есть, но не ответила. Он швырнул мешочек, и тот с мягким стуком упал к моим ногам. Я уставилась на него. «Там сыр и хлеб», — объяснил Делану. «Я бы принес тебе рагу, но, боюсь, ты бы плеснула его мне в лицо, а оно слишком хорошее, чтобы им разбрасываться». Я смерила его взглядом. «Никакого подвоха, еда не отравлена». «Почему я должна верить твоим словам?» «Он же сказал, чтобы тебя не трогали». Делана прислонился к прутьям решетки. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы сообразить, что вредить тебе тоже нельзя. Я изогнула губы. Зачем ждать? Темный все равно меня убьет. Бледные глаза встретились с моими. Если бы принц хотел, чтобы ты умерла, ты бы уже была мертва. Так что ешь. Принц, если последователи верят, что Кастел — полноправный наследник, это не становится правдой. Я посмотрела на мешочек. Я хотела есть, и мне нужны силы, и, наверное, целитель. Хотя рана перестала кровоточить, в нее могла попасть инфекция. Я нерешительно подобрала мешочек. Будешь стоять и смотреть, как я ем? Не хотелось бы, чтобы ты подавилась. Меня хватило странное желание рассмеяться, но я открыла мешочек и принялась есть сыр и хлеб. Еда камнем опускалась в пустой желудок. Далана больше ничего не говорил. «Я тоже». Спустя некоторое время дверь опять открылась, и я глянула, кто там, пусть и не хотела этого делать. Я увидела высокую, слишком хорошо знакомую фигуру в черном, так сильно похожую на... на гвардейца, который поддразнивал меня дневником мисс Уиллы Коллинз. Сердце сжалось, точно его стиснули в кулаке. Он остановился перед решетчатой дверью, и его красивое лицо казалось одновременно знакомым и чужим. «Уйди», — приказал Хоук. Делана промедлил всего мгновение, затем коротко кивнул и ушел. Остались только мы, разделенные решеткой. «Поппи», — Хоук вздохнул, и я вздрогнула. «Что мне с тобой делать?»